Сладкая чечевица. Вообще-то это начинка для долмы. То есть ее можно завернуть в виноградные листья, обложить дольками кураги, залить водой и довести до готовности. Но я готовлю в качестве необычной закуски, которая неизменно удивляет. Чечевица прекрасно сочетается с изюмом и курагой, а еще с желтыми сливами или алычой, который дает необходимую кислинку и вкус. Чечевицу промыть, и сварить до готовности, дать стечь. Переложить в глубокую кастрюлю. При желании можно смешать с пшеничной крупой. Ее нужно отдельно сварить до готовности и смешать с чечевицей уже в кастрюле. Обжарить на топленом масле с несколькими каплями растительного мелко нарезанный репчатый лук. Лучше, конечно, красный. Он слаще. Переложить в кастрюлю к чечевице. Сливу или алычу мелко нарезать и тоже отправить в кастрюлю. Туда же добавить изюм. Я кладу и несколько штук кураги. Топленое масло растопить и добавить в кашу. Протомить все на медленном огне, чтобы изюм, курага и слива стали мягкими, но не разваренными. В самом конце посолить, поперчить по вкусу и добавить мелко нарезанную зелень. К чечевице идеально подходит кинза, мята и чебрец. На чашку чечевицы одна луковица. Если берете пшеничную крупу, то в половину меньше чечевицы. Топленое масло можно заменить сливочным. Все остальное добавляйте по вкусу. Я кладу больше мяты и кинзы, чем чебреца. Кинзу, если не любите, можно заменить петрушкой. Чебрец, тархуном.